почему мне все время хочется прикрыть шею. Я понимаю. Что, черт побери, это за стремное ощущение тараканами бегает по моей спине? Я кожей чувствую на себе чей-то взгляд. Я оборачиваюсь и, подобно перископу, начинаю медленно обводить глазами зал. Наконец, в дальнем правом углу... Там, где располагается диванная зона, мой взгляд выхватывает из полутьмы человека. Положив ногу на ногу, в кресле развалился какой-то чувак, одетый в кипенно-белую рубашку, расстегнутую чуть ли не до пояса, и голубой костюм. В одной руке он держит бокал с коричневой жидкостью, которым покачивает в такт музыке, а второй постоянно приглаживает волосы. Из-за особого дискотечного освещения Весь его наряд светится очень ярким, почти неоновым светом Если вы понимаете, о чем я Короче говоря, выглядит он реально очень круто И все бы ничего И таких скучающих персонажей Сканирующих зал в поисках телочки Много в любом ночном клубе Но проблема-то в том, что пялится он Совсем не на телок Этот чувак разглядывает меня Причем очень внимательно. И мне это совсем не нравится. Более того, этот взгляд меня раздражает. Его обладатель кажется мне на секунду источником всех моих сегодняшних неприятностей. И всего моего депрессника. Я очень быстро подхожу к нему, практически подбегаю. Сажусь в кресло напротив и почти кричу ему в лицо. «Чувак! Ты чего, в цирке?» намекая на то, что я совсем не клоун на арене и все такое. И не стоит так вот пристально на меня смотреть. А он между тем спокойно отпивает из своего долбанного бокала и очень ровно так отвечает мне. «А ты чего? Разве нет? Кстати, виски будешь?» И от этого его ровного тона вся моя внезапно нахлынувшая агрессия спадает и мне становится как-то по-особенному спокойно и безразлично устало. Будто бы я бежал к остановке, пытаясь успеть вскочить в отходящий троллейбус, а он уехал, хлопнув дверьми перед самым моим носом. И я так вымотался за время бега, что мне уже все равно, что я всюду опоздал. Я поднимаю руку, сигнализируя официанту, но этот парень опускает ее... Поднимает со столика, стоящего рядом с его креслом, второй бокал и протягивает его мне. Мы чокаемся. Я делаю большой глоток и чувствую, как алкоголь теплой волной орошает мой мозг, смешиваясь с наркотиком. И мы мило улыбаемся друг другу, как старые друзья, и почти одновременно поправляем волосы. И я тихо произношу. Господи, когда же сгорит весь этот ебаный цирк, когда его покинет последний грустный клоун, типа нас с тобой? Этот город работает как хороший ресторан до последнего посетителя. Грустно улыбаясь, отвечает мне мой новый приятель. Зачем нам это, чувак? А разве есть что-либо отличное от этого? В принципе, какая разница? Чем вгонять себя в постоянную депрессию? Работой, семейной жизнью, любовью, водкой, наркотиками. В конечном счете, в один прекрасный день нам не доставят флайера на новую вечеринку, и мы спрыгнем отсюда, в полных непонятках, были ли мы здесь когда-то, или нам это все приснилось. Послушай, говорю я, пытаясь придать беседе полемичный характер. Оставаясь на самом деле внутренне согласным с каждым его словом «Послушай, ты реально уверен, что мы ничего другого не можем приобрести? Неужто все настолько загнаны в рутину и у всех все так же пусто? Неужели мы все живем ради того, чтобы попытаться спрыгнуть отсюда каждым пятничным вечером? Именно так Пойми, мы никуда не двигаемся и ничего не приобретаем» все человечество в целом, ничего не меняется. Вот уже три сотни лет, и нет никаких целей. Просто большинство придумывает себе разные враги, которые называются целями или смыслом жизни. Не бойся ничего потерять. С этими словами он кладет мне руку на бедро, и я, понимая, что его просто понесло в беседе с родственной душой, Смотрю на него, и он убирает руку, чтобы достать сигарету. Тогда зачем все это? Я обвожу зал руками, представляя планету. И меня накрывает второй волной. Понимаешь, не клуб, не город, а все. В глобальном смысле. Зачем тогда жить, если все походу очень понятно? Ради самой жизни. Ради самого каждодневного существования. Процесс? Ради процесс Ежедневные чувства или отсутствие таковых? Беспричинная радость или постоянная депрессия? Процесс ради процесс Хотя вряд ли тут есть что-либо, что можно было бы назвать процессом в глобальном, как ты выразился, смысле. Я думаю, что просто планете Земля необходима та отрицательная или положительная энергетика, выделяемая ее населением. Вероятно, она обеспечивает движение и существование планеты. Иначе она бы не потерпела миллионы живущих на ней ублюдков. Слушай, давай лучше выпьем, а? Постой, постой. А любовь, это тоже фейк? Традиционные формы человеческой привязанности, все эти херовые на вкус и неряшливо выглядящие впоследствии отношения между бабой и мужиком, Давно уже нахер никому не нужный. Это здесь, в России, в силу патриархальности, необразованности и узколобости населения за них еще держится. И поэтому людям довольно космополитичным, в особенности космополитичным духом, довольно тяжело бывает. И он снова кладет мне руку на бедро. И я уже мало вменяемый, все-таки где-то там. Трезвым чулане своего сознания понимаю, что он это делает не от прилива братских чувств, а с какой-то иной целью. И в этот раз он не убирает ее после того, как я поднимаю на него глаза. Нет, этот крендель продолжает держать руку на моем бедре. Нормальный ход? Тут я уже не выдерживаю, скидываю ее и говорю ему громко прямо в его ухо с серебряной сережкой. «Слышишь, чувак, я тебя умоляю, убери нахер руку с моей ноги!» А он, будто не слышу, что я кричу, кладет ее обратно, начинает меня поглаживать и мило так смотрит этаким блядским взглядом, приговаривая полушепотом «Послушай, дружище, сейчас та самая ситуация, поверь мне, та самая, ситуация не шлюха, ее не купишь за 300 долларов, она либо возникает, либо нет». Это то, что тебе сегодня необходимо. Есть ты и твои эмоции, все остальное неважно, правда? Поверь мне, дружище. И его шепот кажется мне слишком горячим и каким-то липким. Он продолжает вещать что-то по поводу ситуации, моей готовности к ней и ожиданий, в воплощении которых везет не каждому. И я выпадаю из реальности на какие-то секунды во время которых он продолжает меня наглаживать и шептать про то, что он знает то, чего не знаю я, спрашивать, насколько я готов к обновлению эмоций и свежей струе, и все в таком духе. И на его фразе «Поверь, завтра это уже не будет казаться тебе чем-то особенным». Меня будто током бьет. Я встаю, фокусирую взгляд на этом чуваке, Смотрю на его ухо с серьгой, в которое я пять минут назад кричал, и понимаю, что ухо правое. Вы понимаете? Он носит эту чертову серьгу в правом ухе. И я врубаюсь, что никакой он не добрый попутчик, вынесенный волной обстоятельств на мой остров. И мы с ним совсем не коллеги по борьбе с пустотой. И все наше так вовремя для меня возникшее взаимопонимание есть полный фальшак, И этот урод просто обыкновенный педик, снимающий по клубам и кабакам мальчиков. И только такой пьяный и уколбашенный идиот, как я, не смог этого сразу заметить. Вместо этого я повелся на все его базары про то, что судьба часто сталкивает духовно близких людей, незнакомых друг другу, в те моменты, когда они особенно в этом нуждаются, и про одиночество в большом городе. И про нашу любовь, которая никому не нужна и так далее Я просто раскаляюсь до бела От этой неожиданно открывшейся мне правды А еще более от того, что этот педик просто использовал Мое разбитое состояние И необходимость поговорить по душам с кем угодно, кому не все равно И вот я прокручиваю все это в своей голове, стоя над ним А он все время пытается схватить меня за руку и усадить обратно в кресло И это его хватание меня еще больше бесит. И я довольно четко для своего состояния бью его с правой руки в челюсть. Чувак откидывается в кресле, а я еще раз бью ему в лицо, попадая в нос. Бью с такой силой одержимого человека, что он опрокидывается назад вместе с креслом. Я забегаю за кресло в полной уверенности, что он уже лежит навнечу и нахожу его стоящим на коленях с разбитым носом и смеющимся. У меня просто голову сносит от ярости, а этот стоит на коленях, смеется мне в лицо и кричит. «Ты не меня лупишь, придурок! Ты себя лупишь, понял? Ну давай, ковбой, врежь еще раз этому педрили! Бей зеркало, брат, и не бойся порезать вены, у тебя все равно кроме него ничего нет!» «Твоя жизнь уже не нужна никому, даже тебе ты всё просрал, хоть это ты понимаешь, идиот!» И я уже не разбирая, куда я наношу удары, луплю его туда, куда достаю. В корпус, по голове, по рукам, а он катается по полу, ржёт во всю глотку и кричит «Мало! Мало! Ещё давай! За каждый год! За каждую просранную минуту! Давай, чувачок!» «Когда устанешь, я оставлю тебе свой телефончик!» И в этой эйфории ярости я постепенно теряю силы. С каждым своим ударом, с каждым порывом его хохота, с каждой его фразой я понимаю, что мои удары не причиняют ему никакого вреда. Напротив, мне кажется, что он просто питается от этого остатками моей энергетики» и я начинаю слабеть, пока не получаю несколько быстрых ударов в корпус и нокаутирующий удар в лицо. Затем я падаю в руки подбежавшей охраны клуба. Кто-то плеснул мне водой в лицо, кто-то, кажется, местный промоутер Слава, вытирает мне нос платком. Я стою в коридоре перед выходом. Меня крепко держат за руки двое охранников. В начале коридора перед выходом в зал стоит этот педик, его успокаивает, и отряхивает кто-то из администрации клуба, постоянно поправляя ему пиджак и что-то объясняя ему. Судя по всему, этот чувак достаточно ценный клиент, иначе с ним бы так не возились. А он стоит, снова приглаживает свои волосы и снова пялится на меня. Слава подталкивает меня к выходу, в то время как Пидик отстраняется от своего собеседника, подходит ко мне, на ходу вытирает двумя пальцами кровь сочащуюся из носа, и проводят ими поочередно под глазами, так, как это делают индейцы, нанося боевую раскраску на свое лицо. Я цепенею на месте, не в силах оторвать взгляд от его лица. И мне кажется, что я смотрю фильм, в котором столкнулись современные, образованные и неверящие в магию люди 21 века с темными силами культа Вуду, который не подвластен никаким веяниям прогресса и со времен сотворения мира живет по своим собственным законам. И мне становится реально страшно. А этот чувак опять улыбается и говорит мне, «Ну что, малыш, теперь это твоя собственная война, да?» Охрана выталкивает меня из клуба, и до меня долетают лишь обрывки его последующей речи кажется он говорит что то про потерянных союзников или мне это только слышится точно я не уверен хотя мне бы очень хотелось услышать это поточнее я иду прочь от клуба постепенно трезвею и обдумываю произошедшее меня все еще трясет от былой агрессивности ситуации а в особенности от мысли что я так и не понял что именно хотел мне сказать тот гомик. Почему-то мне кажется, что он имел в виду что-то очень важное для меня лично. Теперь и не узнать. И мне обидно за то, что все так обернулось. С другой стороны, я полностью себя оправдываю. Но на душе все же очень неуютно и несколько страшновато. Все это слишком похоже на какие-то херовые пророчества волхвов. Хотя никакой он не волхв, конечно, а просто гомик с разбитым носом. И подумав это, я веселею, продолжаю свой путь гораздо более уверенной походкой и через какое-то время снова попадаю на чистопрудный бульвар с той стороны, где находится метро «Чистые пруды».